Руна Хагалас, град, градина, разрушение, стихийные силы, воплощение в бытии, яйцо. Хагалас, руна тора, Бога грозы и дождя. Тор. Своим молотом Гонит демонов Не щадя. Демоны Власть зимы, а град – Это молот Тора. Свободно Вздохнет земля, Став плодородною снова. Руна Хагалас в Футарке девятая. А как Стихия льда пятая, дважды мистической, называется и материнской руной считается. Она мировое яйцо, мифический и мир, из тела которого сотворен мир. а ты мира. Племя великанов было, Его аудумла, скормила А убили его бора, сыновья, Из тела и мира землю сотворя. Из крови море и все воды вытекали, Мировую бездну заполняли. Хагалас, радужный мост. Миры связующий биврёст. И в ней идея Рагнарёк, где старый мир на гибель себя обрёк. А Хагалас его наклочья разрывает и на расчищенное новое впускает. Футарки Хагалас между огнем и льдом. Созидание через мировой погром. Разрушаясь, Градина тоже разрушается, но не умирает, а в воду превращается. Разрушение Хагалас. Подобно гневу кармы Извергается Ошибки накопились И молния Подобно разряжается Хоть коротковременными Этапы Разрушения Предотвратить нельзя Но можно Переждать Словно грозу Призвав терпенье И можно в сторону уйти, а если силы есть, удар держать. На ситуации под Хагалас нельзя даже пытаться управлять. Все, связанные с Хагалас, покинь неприятности и беды, закончатся свободой и над страхами победы. Она ламает ограждения, путь рвет, дарит перспективность, свободным отправляет в путь и в этом позитивность. Но люди часто сетуют и упираются. И после катастрофы Прежнего себя Восстановить Старается Вот молния Ударила прямо В кандалы И узник стал свободным В них Но он тюремщика зовет Мне новые Наденьте Без кандалов ты не привык Адлас Это судьбу Сверхсильное вторжение, Причем поступки и расчеты наши не влияют и не дают нам объяснения. Случается, что катастрофы Хагалас для нас удачи повернуться. Вот ногу подвернул, на поезд не успел, а там два поезда Столкнуться. У Хагалас задача скорлупу невежества разбить И выползшего человека к свету протащить Высший мир через Хагалас нас развивает Хагалас нас будоражит, спать мешает Когда даже человек Не просыпается На Ведро воды холодной Выливается Переживание При расставании с прошлым Остро Стирание Историй личных Необходимо просто А если человек На это Силы не находит Вот тут-то Хагалас к нему приходит. Хагалас — травма, потеря и разрушитель фаш. Но Хагалас — руна Тора, Тор же порядка страж. Будешь ли битый камнями, крукли порочный порвешь? Только пройдя очищение — К освобождению придешь. Это Судьбы подзатыльник, Чтобы внимание Привлечь. Ведь из событий Циклических Надо уроки извлечь. Хагалас от пожара, От молнии Убережет. Градом огонь потушит, Ливнем Огонь зальет Злую Волжбу ослабит Или сведет на нет В ней Завершенность Порядок И созидание Эффект Чем разрушение Жестче, тем Радикальней Разрыв К росту душа устремится К росту Ее призыв. При Хагалас всегда есть жертва и утрата, но это за духовные находки минимальная оплата. Хагалас не демоническая руна и не античеловечна, в ней разрушение. И созидание извечно.